Таинственный люк. Вдруг я сквозь сон почувствовал, что кто-то меня трогает за плечо. Я подумал, что воспитатель все-таки догадался, что я симулянт, и решил погнать меня в умывалку. Нехотя я открыл глаза, но открыв их, я решил, что опять сплю. Передо мной стояла девушка, и она была такая красивая, каких я еще не видывал. Можно пройти по Невскому в час пик 10 раз туда и обратно.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 Сверху от расплавленных теплым ветром снежинок падали капельки. Я лестно слышал, как в темноте, Несколькими ступеньками ниже, вида негромко напевает Рамону. Была такая песенка. «Рамона, ты слышишь ветра нежный зов? Рамона, ведь это песня любви без слов. Как птиц белых стая, Над нами облака плывут, Блистая и тая. Они нас властно вдаль зовут». Я слушал с удовольствием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 Будьте знакомы.